Окей. Uh, упражнение, которое я вам предложу сделать сейчас, вы выполните уже самостоятельно. То есть без моего менторства. Uh, упражнение, по сути, раскрывает предыдущее. То есть сейчас вы тоже будете втолить палец, но уже в другой. Вот, и делать это не с открытыми, а закрытыми глазами. Собственно. Да, как делается это упражнение? Я просто опять-таки продиктую, вы выполните уже самостоятельно. То есть развиваю в себе навык именно ну да, просто в себе навык именно самостоятельного вхождения в эти трансы и ассоциации с То есть, опять-таки, свободная удобная поза. И здесь уже обязательно, чтобы указательный палец не висел в воздухе, а находился на чем-то. То есть либо на колени. Если бы, вы, если вы хотите присесть, например, к столику, то сказать, на планшете стола. Ну, как так можно положить? А, да, можете вот так вот, можете как-то вот так вот. То есть здесь уже важно, чтобы рука не висела. Почему? Потому что транс еще более глубокий. может касаться? Может касаться, на но самом деле. деле. Просто здесь уже кому как удобно. Кто-то может его слегка там так вот оттопырить, кто-то может просто его положить. То есть максимально расслабленное положение, да. чтобы максимально То есть вы закрываете глаза и ни о чем не раздумывая, сразу же направляете внимание в свой указательный палец. Опять-таки, есть только наше внимание и наш кончик пальца. Теперь на самом деле это является единственной точкой нашего мира общения. Вы дышите свободно. Не напрягайте ни руку и ни палец. Вы полностью расслаблены в этот момент. Вы думаете только об этом кончике пальца. Приятно в этот момент ощущать его соприкосновение с миром, с другой материей. Либо с поверхностью стола, либо с материалом вашей одежды. Либо даже если ваши руки слегка перекрещены, С кожей другой руки и начинайте себе потихоньку мысленно представлять каждый микрон, каждый миллиметр поверхности кожи вашего пальца, каждую мельчайшую часть поверхности на линии соприкосновения этого пальца с окружающим миром, с другой материей, с кожей другой руки. Начните рассматривать эту поверхность как бы под внутренним микроскопом. Представляйте, как идут импульсы от этого места, некие токи в ваш мозг, ваше сознание. И на этом месте начинает леть маленький огонек, маленькая искорка. Сконцентрируйте свое внимание на этой маленькой искорке. Обратите туда все свое внимание. Почувствуйте новые неповторимые ощущения, которые вы когда-то, может быть, испытывали. Может быть, испытываете впервые. Почувствуйте эту искорку, представьте ее. Обратите все свое внимание в эту маленькую искорку на поверхности кончика пальца и продолжайте созерцать ее какое-то время, необходимое для того, чтобы за это время увеличивалась ваша вера в себя собственные силы. Не обязательно она увеличится скачкообразно, хотя может произойти и феномен. Она может увеличиваться очень медленно, но главное то, что она увеличивается. Просто в процессе того, как вы смотрите на эту искорку своим мысленным взором. Почувствуйте, как ваша вера увеличивается здесь и сейчас. Вера в себя, в собственные силы, уверенность в собственных силах, любовь к себе, уважение самого себя, самоуважение. Возможно, еще какие-то другие положительные эмоции, которые бы вы хотели выразить самому себе здесь и сейчас, в данный момент времени. Просто концентрируйтесь на этой маленькой искорке. Почувствуйте, возможно, ее пульсацию, или некую температуру, или что-то еще. Просто продолжайте ощущать эти новые для вас ощущения, ни с чем не сравнимые и очень приятные. И по мере того, как эти ощущения, возможно, будут усиливаться, и становиться еще более приятным. Почувствуйте рост внутренней уверенности, внутреннего доверия к себе, потому что это очень важно на самом деле доверять себе. В любой момент времени прислушиваться к своим внутренним ощущениям позволить событиям просто происходить и наслаждаться этими процессами происходящих событий. Почувствуйте то, как в этот самый момент ваши желания становятся еще более реальными, как они начинают уплотняться и формировать ткань вашей судьбы, вашей будущей прекрасной жизни, вашего прекрасного и замечательного будущего. Почувствуйте то, как в этот самый момент вместе с ростом позитивной уверенности в себе, доверия к себе и внутренней наполненности. Увеличиваются ваши приятные ощущения в этом месте, в этом кончике пальца. И вслед за этим приятные ощущения от этой маленькой искорки начинают распространяться дальше по всему пальцу, медленно захватывая всю руку, всю кисть, и начинают распространяться дальше по всему вашему телу. Позвольте этим новым приятным ощущениям заполнить вас, все ваше тело, целиком. Почувствуйте новые приятные ощущения. Возможно, они будут волнообразно распространяться по вашему телу. Возможно, в этот самый момент вы почувствуете какие-то новые, ни с чем несравнимые ощущения. Возможно, в этот самый момент перед глазами возникнут новые образы новых желаний, новых эмоций, безграничного доверия к себе, безграничной веры в свои силы, здесь и сейчас. Возможно, вы испытаете новые ни с чем не сравнимые ощущения, ощущения безграничного доверия к себе, к своему внутреннему голосу, к своим внутренним желаниям, эмоциям и ощущениям. Возможно, именно сейчас, в этот момент, вы поймете, что самое главное в этой жизни – это доверие к себе, умение прислушиваться к себе, к своему внутреннему голосу, к своему внутреннему бессознательному. что есть главного внутри нас. Наши эмоции, наши ощущения, наши чувства. Наша позитивная уверенность в себе и в своем будущем. Просто наслаждайтесь новыми эмоциями и новыми приятными ощущениями, которые волнами распространяются по вашему телу, захватывая его целиком. И вы как бы купаетесь в этом океане приятных эмоций, И новых чувств. И по мере того, как эти волны накатывают на вас, вы можете ощущать, как с каждой новой волной растет ваша уверенность в себе. Ваша способность к реализации любых ваших целей. Ваше внутреннее доверие самому себе. Своему внутреннему голосу. Своему подсознанию. Просто позвольте этим эмоциям захлестнуть вас, наполнить ваше тело целиком, ваше тело и ваше сознание. И продолжайте пребывать в этом приятном состоянии какое-то время, необходимое для того, чтобы новые навыки, новые умения полностью интегрировались в вас, чтобы ваша память заполнила, заполнила новые ощущения, новые эмоции, новые чувства, которые вы здесь и сейчас получили. Позвольте вашему внутреннему голосу зазвучать вас. Позвольте обрести безграничное доверие к самому себе. Продолжайте пребывать в этом состоянии какое-то время. Может быть минуту, может быть еще две минуты или три. А потом, потихоньку наполняясь бодростью, возвращаться сюда, в этот зал. Кто уже выполнил упражнение, может сладко потянуться, глубоко вдохнуть.